Сильный магический дар, результат особой селекции многих поколений его предков, все это создавало невероятную разумность разума и души правителя. Простая тень здесь не справится. Ее просто испепелит внутренняя сила монарха. Кощеев даже не был до конца уверен, что это Но он будет пробовать. Обязательно будет. Иного пути к абсолютной власти он не видел.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 отправили вести унизительные переговоры с какими-то дикарями. Кащеев и сам тогда кривился от этой перспективы. Но именно там, среди выжженных солнцем саванны и древних руин, он нашел своего учителя, папу Лягбу. Старый колдун разглядел в нем скрытый потенциал, обучил запретным искусствам теневой магии, дал знания и силу. И он станет правителем.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 которые уже раскинули свою невидимую сеть по всему миру. Такие, как он, герцог Крещев, сейчас были повсюду, в правительствах, в корпорациях, в тайных обществах. Они создавали теневые тоннели, делали закладки артефактов, вербовали новых сторонников, занимались прочей подрывной деятельностью, готовя мир к приходу тьмы. А Вавилонский... Этот наивный дурачок всерьез считал, что способен в одиночку противостоять им всем, ты даже открыто заявлял об этом. Самое ироничное, у правителей большинства государств уже давно существовало негласное правило. По тенях не говорить, не сеять панику, делать вид, что проблемы не существует. И в немалой степени это была его, Кащеева заслуга, что в Российской империи об этой угрозе предпочитали не распространяться. Он лично убедил императора не пугать народ, преуменьшил опасность, представив ее не столь лишь и серьезной. Мол, отдельные случаи, локальные прорывы, ничего страшного. Кощееве в странах ситуация похожая. Любой здравомыслящий правитель, да и не только правитель, понимает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 Качаев медленно опустил трубку, подошел к столу, посмотрел на осколки разбитых часов, на рассыпавшийся черный песок. Какого черта? Такого просто не бывает! Кто мог запросто уничтожить такую тень? В этом мире не существует людей, способных даже обнаружить ее, не то что уничтожить так чисто и незаметно. Что-то произошло, что-то совершенно непредвиденное, что-то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 Вернан фон Шпринг... Короче, тот самый, он того. Что того? Ваш барьер. Он его убил. Я удивленно устал на него. Убил? Мой барьер? Но как? Он же настроен только на теней и прочей нечисть. Не знаю, господин, но факт. Он прошел через барьер, а потом... Ну, в общем, из него кровь пошла, и он упал. Лежит теперь как бревно. Убил? Кровь?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 «Тут министра убила Это же серьезное дело! Международный скандал!» убила я вытер выступиши от смеха слезы. «Да он живее всех живых! Просто очень устал! Переутомился, бедняга!» Я ткнул пальцем вслед слизи. «А это не кровь. Это остатки тени. Мой барьер ее того. Отфильтровал. А министра пропустил. Все сработало штатно. Тень сдохла, носитель жив. Правда, в отключке пока...»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 Но вместо привычного убранства его встретили руины. Лаборатория была уничтожена полностью, до основания. «Нет — Нет! — закричал Легба. Оборудование, на которое он потратил целое состояние, превратилось в груду из и оплавленного металла. Стеллажи с колбами и реагентами были опрокинуты. Их содержимое вонючими лужицами растеклось по полу.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 «Он никого никуда не подселял! Он вообще был занят другими делами!» Лягба сжал кулаки и зарычал. «Десятилетия кропотливой работы! Уникальные эксперименты, рассчитанные на сотни лет! Образцы, реагенты, которые настаивались годами, и все коту под хвост из-за этого Вавилонского!» Злой как черт, папа Лягба вернулся в свое основное логово. Ту самую сеть пещер под неприметной хижиной.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 «Надеюсь, дело срочное, а то я не в духе!» На том конце провода раздался нервный кашель. «Учитель, у меня важный вопрос. Теоретически, чисто теоретически, если подселить человеку тени, но, скажем так, не самую простую, могут ли его теневые сосуды лопнуть сами по себе?» Папа базамер В его голове мгновенно все встало на свои места. Делегация. Тень. Провал. Так вот оно что. Этот идиот Кащеев, его собственный ученик. Это он подставил его? Нужно проверить. Это может произойти лишь в одном случае, Степан. Если ты, идиот, подселил тень члена особой делегации... На том конце провода повисла напряженная тишина. Затем сдавленный вздох. Серьезно? Серьезно?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 Одним жестом он направил призрачный легион на север, в сторону далекого Лихтенштейна. — Найдите его! Найдите Вавилонского и принесите мне его душу! Вихрь душ с воем понесся вдаль, превращаясь в огромную темную тучу. — Посмотрим, как ты справишься с таким количеством, любитель големов. Твоих игрушек на всех не хватит. Затем он вернулся в свое логово.